Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника. Головами то и дело припадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки. «Мемсаиб пошла стрелять», — сказал бой. Бва «Бвана что-нибудь нужно?» «Нет». Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду, и, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он, все, что узнала или прочла, или просто услышала. Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченным? Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия? Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда. Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил. Но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, из всех Знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах. Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше. На ту работу, которая теперь... Была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей, про самых богатых, что ты не их племени, ты соглядатый в их стане. Ты покинешь его и напишешь о нем. И первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает, то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день полной праздности, комфорта, презрения к самому себе притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе. Так что, в конце концов, он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, Было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни. И вот он опять приехал сюда, чтобы начать все изнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было. И он думал, что опять войдет в форму что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела. Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь, она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей развлечения и он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя точно змея, который перешибли хребет? Эта женщина ни в чем не виновата, не будь ее была бы другая, если... Вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом. У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой щедрые руки, у этой ласковой опекунши и губительницы его таланта чушь. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами? Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения. Загубил изменой самому себе и своим верованием. Загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью. Сибаридством и снобизмом, чистолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь. Но вместо того, чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было «я сделал то-то и то-то», было «я мог бы сделать» и он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста, правда, что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уймы денег, у которой когда-то был муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность. Не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил. «Все мы верно созданы для своих дел», — подумал он. «Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет», то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы. Вот она появилась из-за холма. Идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бой! шагают следом и тащит барашка на палке. «Она все еще интересная женщина», — подумал он. «И у нее хорошее тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк. Хорошенько ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо. Она много читала, любила верховую езду, охоту и, конечно, слишком много пила». Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно, и только тяготила их, свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитые за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть. Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно. А с этими она очень скучала. Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе. И после этого она покончила с любовниками. А так как виски не утоляла боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать.